остановив Власову, он одним дыханием и не ожидая ответов, закидал её трескучими и сухими словами. Пелагея Ниловна: "Как здравствуете? Сынок, как? Женить не собираетесь, а? Юноша в полной силе для супружества. Женить сына пораньше родителям спокойнее".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 «Будто он устраивает артель такую, вроде хлыстов!» «Секты называются это!» «Сечь будут друг друга, как хлысты!» «Полно, Марья, ерунду пороть!» «Не тот врет, кто порет, а тот, кто шьет!» Отозвалась торговка. Мать передавала сыну все эти разговоры. Он молча пожимал плечами.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 На болоте всё гнилью пахнет, вздохнув, молвил хохол. А вы бы Неньку объяснили им дурочкам, что такое за мужество, чтобы не торопились они и сломать себе кости. Эх, батюшка, сказала мать. Они горе видят, они понимают. Да ведь девацы им некуда, кроме этого. Плохо понимают. А то бы нашли путь.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 Тихо. Отчётливо стучит маятник часов, мерно оттикая секунды. Хохол сказал: "Половина сердца любит, половина ненавидит. Разве же та сердце, а?" Зашелестели страницы книги. Должно быть, Павел снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза и боялась пошевелиться.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 И когда мать открыла раму, она громким шепотом заговорила «Держись, Пелагея!» «Да игрались, голубчики! Ночью сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Весовщикова!» Толстые губы Марии торопливо шлепались одна о другую, мясистый нос сопел, глаза мигали и косились из стороны в сторону,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 Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила: "Да я вот всё с ними". Сыны хохолза смеялись. Это ободрило её. Павел отобрал несколько книг и понёс их прятать на двор, а Хохол, ставя самовар, говорил: "Совсем ничего, нет страшного, Ненько, только стыдно за людей, что они пустеками занимаются".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 так и водят туда и сюда. Надо жимжалование свое оправдывать, а потом выпустят на волю, вот и все. «Как вы всегда говорите, Андрюша!» — воскликнула мать. Стоя на коленях около самовара, он усердно дул в трубу, но тут поднял свое лицо, красное от напряжения, и обеими руками расправляя усы спросил. «А как, говорю?»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 Мать первая стала шутить над собой, прежде страха испугалась. Десятая. Они явились почти через месяц после тревожной ночи. У Павла сидел Николаевич совщиков, и втроём с Андреем они говорили о своей газете. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла, и засыпая сквозь дрёму, слышала озабоченные тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошёл через кухню, тихо притворил за собой дверь. В синяк загремело железное ведро, и вдруг дверь широко распахнулась. Хахол шагнул в кухню, громко шепнув: "Шпары извинят". Мать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 Солидный чёрный мужик. Он густо и громко сказал: "Здравствуй, Нилавна". Она одевалась и, чтобы придать себе бодрости, тихонько говорила: "Что уже это? Приходят ночью, люди спать легли, а они приходят". В комнате было тесно, и почему-то сильно пахло ваксой.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 а прямо грудью вперёд это придавало её фигуре смешную и напыщенную важность она громко топала ногами а брови у неё дрожали офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки перелистывал их стряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону Порою книга мягко шлёпала с на пол. Все молчали. Было слышно тяжёлое сопение вспотевших жандармов, звякали шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос. Здесь смотрел